Подобрала помаду. Предчувствие не обмануло ее Как только господин Лунс появился в приёмной, она сразу заметила, что он сильно взволнован. Ей даже показалось, что у ее начальника немного дрожали руки. Сегодня был понедельник, и, видимо, в выходные у господина Лунца все таки состоялся разговор с женой. Сейчас он был сам не свой и сразу ушел в кабинет.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 Он вдруг понял, что ничто в его жизни не имеет смысла, если он не слышит ее звонкого смеха, не чувствует запаха ее волос, не целует маленькие ладошки. Он взял телефон и набрал ее номер. Она ответила сразу же, после первого жигутка. — Мой помидорчик? — Здравствуй, — сказал господин Лунц.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 «А как ты его называла?» — вдруг спросил господин Лунс. «Он тоже был помидорчиком?» «Нет», — Бойко ответила нимфа с присущей ей наивной честностью. «Перчик?» «Господи!» — простонал про себя господин Лунс. «Как я мог оказаться в этом салате?» Но какие бы глупости она не говорила...